цвета и аксессуары в интерьере. Каждый раз, когда я говорю о фэн-шуй, у людей возникает масса вопросов по поводу цвета мебели, ковров, текстиля, штор и прочего. Надеюсь, вы уже поняли, что краски – это последнее, на что обращают внимание мастера фэн-шуй. Благоприятную среду для жизни и исполнения наших желаний создают формации ландшафта, форма и расположение нашего жилья а вовсе не окрас подушек на диване. Но исключать влияние цвета на нашу психику и жизнь мы не можем. Разумеется, они влияют, особенно если в какой-то комнате избыточно много оттенков одного и того же цвета. Что такое цвет? Это определенная длина волны, воспринимаемая нашими зрительными рецепторами и далее передающаяся в мозг. Благодаря исследованиям ученых нам известно – что избыток красного цвета будет создавать в людях гиперактивность и перевозбуждение. Преобладание оранжевого цвета повышает настроение. Синий цвет, наоборот, тормозит психику и создает эффект прохлады в комнате. Во всех древних культурах цвета связывались с божествами и планетами. Считалось, что цвет передает вибрацию определенных богов и планет, а следовательно, может умножать эти качества и в жизни человека. Давайте посмотрим, как цвета влияют на нашу психику и в каких зонах их целесообразно применять с точки зрения геомантии. Черный цвет соответствует стихии воды. Его родная гавань – это северный сектор вашего жилища и санузлы. В этих зонах он будет максимально уместен. Но я все же не рекомендую делать полностью черную ванную, потому что этот цвет – угнетает работу всех энергетических центров человека. Он более актуален во внешнем мире. Например, если вы носите черную одежду, она дает вам дополнительную энергетическую защиту. Вот почему ведьмы действительно любят черный цвет и часто его надевают. Они не только имеют дело с бесконечным потоком проблем своих клиентов, но и работают с тонкими энергиями, которые не всегда доброжелательны к человеку. Черный цвет для них – как некая защитная спецодежда. А вот в доме, как в месте, где можно расслабиться, черный следует использовать очень дозированно, в качестве акцентов в интерьере. Это цвет траура, полного обнуления и аскезы, поэтому будьте с ним аккуратны. Синий цвет также связан со стихией воды и севером. Может применяться в оформлении санузлов и дозированно рабочего кабинета. Синий имеет сильное влияние на душевное состояние человека, склоняет к одиночеству, имеет сильный охлаждающий эффект, а в больших количествах может и подавлять. А вот голубой цвет имеет более легкую природу и характер. Его можно использовать для оформления детских и библиотек. Он успокаивает и дарит высокую концентрацию. Зеленый цвет связан со стихией Земли – восточным и юго-восточным направлением. Люди интуитивно тянутся к нему, потому что он ассоциируется с природой, летом и юностью. Очень хорошо он подходит для оформления рабочих мест, кабинетов, библиотек и детских комнат, особенно там, где стоит рабочий стол. Известно, что зеленый цвет активирует лобные доли головного мозга, то есть наш неокортекс, который отвечает за решение сложных интеллектуальных задач и стратегическое планирование. Поэтому он использовался для сукна всем известных сталинских письменных столов и зеленых ламп. За таким столом дети будут более успешно и сосредоточенно учиться. Если стол с зеленым сукном не ваш вариант, повесьте напротив рабочего места хотя бы картину с изображением зеленого леса или поля. Желтый цвет связан со стихией Земли. Его можно использовать в комнатах, которые находятся в центре дома или на северо-востоке. Он добавляет в жизнь активность, жизнерадостность и оптимизм, активирует правое полушарие мозга, а значит, помогает в творческой деятельности. Желтый можно использовать для оформления детской кухни, гостиной, спальни и центра дома. При этом в центре желтый должен быть светлого воздушного оттенка. А вот на северо-востоке применяются охристые и песочные оттенки желтого. Для спальни охристые и бежевые оттенки являются самыми благоприятными. Оранжевый работает более активно, чем желтый. Его стихия – огонь, а направление – юг или юго-запад. Этот цвет дает оптимизм, ощущение праздника, согревает. Так как оранжевый сильно будоражит нервную систему, использовать его надо дозированно. Лучше всего его использовать для оформления кухни и столовой. Но он увеличивает аппетит, поэтому полностью оранжевую кухню делать не стоит. Коричневый цвет связан со стихией Земли и направлениями юго-запад и северо-восток. Он успокаивает, стабилизирует нервную систему, расслабляет и заземляет человека. В избыточном количестве может сделать человека пассивным, Слишком консервативным и ленивым. В небольших количествах его можно использовать для спальни. Красный цвет принадлежит стихии огня и южному направлению. Он возбуждает в человеке животные инстинкты, агрессию, силу, выносливость и аппетит. Положительно влияет на людей с пониженным тонусом. В больших количествах слишком разгоняет психику, поэтому применять его даже на юге дома надо умеренно. Красный актуален для оформления кухни, гостиной, иногда детской, если ребенок не страдает гиперактивностью, и спальни, если надо заново разжечь страсть в паре. Серый, белый, серебристый – это цвета металла и направлений запада и северо-запада. Эти цвета повышают рассудительность человека и его стремление к духовным ценностям. В чистом виде, без добавления ярких акцентов, их использовать нежелательно – Особенно, если в доме живут меланхолики. Можно использовать эти цвета для оформления кабинета. Розовые и персиковые оттенки относятся к стихии Земли и направлению юго-запад. Эти оттенки активируют женскую энергию в доме. Их можно использовать для кухни, детской, мастерской и кабинета, где работает женщина. А вот в оформлении супружеской спальни эти оттенки нежелательны, потому что они блокируют сексуальность. Зеркала. Отдельным пунктом надо выделить зеркала, ведь это не просто отражающее стекло, оно ассоциируется с порталом в иные миры. Именно поэтому люди бессознательно боятся их, особенно в темное время. Всем известны страшные истории с зеркалами или последствия неудачных гаданий через них. Зеркала имеют свойство запоминать все, что перед ними происходило. Если вы приобрели старинное зеркало, перед которым произошло убийство, смерть или еще какое-то событие негативного характера, ничего хорошего такое зеркало в вашу жизнь не добавит. А если в вашем доме есть подобное зеркало, и вы знаете наверняка, что оно успело отразить сильное негативное событие, то его необходимо утилизировать. Почистить подобные зеркала не получится. Зато если у вас есть хорошее новое зеркало без всякого темного прошлого, его можно использовать для умножения различных благ. Про их свойства множить то, что в них отражается, знали и в Китае, и на Руси. Среди русского купечества была распространена так называемая зеркальная хитрость, когда деньги на ночь оставляли перед зеркалом. Считалось, то, что отразилось в зеркале, со временем из зеркального мира перейдет в материальный. В фэн есть такой же обычай – показывать зеркалу деньги и драгоценности. Например, китайцы любят приобретать сейфы с зеркальными стенками изнутри. Таким образом, все содержимое сейфа приумножается сначала в мире идей, а потом в мире вещей. Какой вывод мы делаем из всего этого? Размещайте зеркала так, чтобы они отражали все самое красивое и богатое в вашей квартире. В доме должно быть хотя бы одно большое зеркало – которая отражает самого высокого члена семьи в полный рост. А вот зеркала на потолке спальни, или которые отражают вас или членов вашей семьи во сне, зеркала прямо напротив входной двери и зеркала, сделанные из множества кусочков, это все табу фэн-шуй. Зеркала на потолке спальни и зеркала, которые отражают людей во сне, во-первых, высасывают из вас энергию во сне, а во-вторых, ведут к изменам в паре. Зеркало прямо напротив входной двери выталкивает всю ци, которая заходит через дверь. В итоге ци не попадает в дом. А вот зеркала, состоящие из маленьких зеркал, не отражают вас полностью, а разбивают отражение на кусочки и тем самым разрушают образ человека и его биополе. Картины. Картины тоже имеют огромное влияние на сознание и бессознательное жителей дома. Причем здесь работает такой закон. Чем больше полотно, тем больше и его влияние. Картины – это портал в иной мир. Тот, что написан художником. Чем талантливее художник и реалистичнее изображение, тем сильнее свойства картины. Всем известны ужасные истории про полотна, приносящие несчастья. Это Венера с зеркалом Веласкеса. Все ее обладатели разорялись до последней рубашки. Портрет неизвестный Крамского – приносит неудачу в личной жизни. Кстати, у нас была соседка, и в ее доме висела репродукция неизвестной. Так вот, эта дама никогда не была замужем, и даже каких-то временных отношений за ней не замечалось. Совпадение? Возможно. Но может быть и закон резонанса. А вот плачущий мальчик художника Бруно Амадио вызывал пожары всюду, где эта картина появлялась. Такой же эффект производили и «Водяные лилии» Клода Мане. Мы не знаем, какие силы были задействованы при написании всех этих картин, но их авторы как бы приоткрывали через эти полотна дверь в иной мир. Поэтому будьте внимательны при покупке картин. Вспомните дворцы аристократов. Они все наполнены символикой изобилия, любви, роскоши и мудрости. Всюду античные боги, купидоны, рога изобилия, виноградные гроздья, цветы, гранаты. Эти изображения бессознательно и непрерывно программируют всех, кто их видит, на жизнь, наполненную благами и красотой. Например, знаменитая картина Боттичелли «Весна» считалась его современниками-артефактом, возвращающим жизнь и молодость. Ее действие было направлено против Сатурна, поскольку эта планета символизирует время и старость. В сословиях попроще, программирование сохранялось в виде кружевных орнаментов при оформлении оконных наличников и коньков крыш. Сегодня очень модно размещать в своих домах и общественных местах какие-то деструктивные изображения сцен насилия, болезней и горя. Я считаю это крайне плохой идеей. Со временем все эти события из картины могут перейти в вашу реальную жизнь. Какие сюжеты на картинах я считаю деструктивными? Изображение войны, смерти, болезни, горя, катастроф. Депрессивные и мрачные изображения, хотя сюжет может быть безобиден. Изображение обнаженных женщин способствуют одиночеству и вытягивают энергию. Изображение сломленных деревьев. Дерево это символ человека и мироздания, а поврежденные деревья на картинах несут послание слома жизни. Изображение оскаленных хищников вызывают агрессию в жильцах дома и различные агрессивные ситуации вне дома. При выборе картин выгодно быть старомодным, приобретать картины, на которых реалистично и талантливо написаны роскошные натюрморты, пейзажи или радостные сцены из жизни. В коллективном сознании есть устоявшийся символизм, который где-то на уровне бессознательного постоянно соединяет нас с тем, что изображено на картине. Богатые натюрморты, интерьеры и сады соединяют нас с образом роскошной жизни. Изображения счастливых пар или парных животных и птиц несут идею о гармоничных отношениях. Например, пары лебедей, павлинов или волков. Изображения здоровых мощных деревьев и гор несут энергию здоровья и долголетия. Умелые рукодельницы могут самостоятельно вышить картину с любым желаемым сюжетом. А те, кто умеют рисовать или писать красками, могут создать для себя картины с сюжетами, которые хотелось бы перенести в свою реальную жизнь. Вещь, созданная своими руками, всегда особенно сильно заряжена энергией и становится своеобразным транслятором вашего желания в мир. В свое время я была увлечена вышивкой и такими тематическими сюжетами привлекла в свою жизнь детей, недвижимость и любимое дело. Сегодня все мои вышитые картины висят в нашем загородном доме и служат своеобразными оберегами для всего привлеченного. Важно и то, где вы размещаете картины. Самыми сильными зонами для картин являются стена напротив вашей кровати, стена напротив вашего рабочего стола, стена у обеденного стола и центр дома. Изображения, находящиеся напротив вашей кровати и рабочего стола, программируют вас постоянно. Потому что перед сном и после сна, а также во время работы, ваше бессознательное наиболее открыто для любого внушения. А потому образы с картин поступают напрямую на подкорку. Даже если вы перестаете замечать изображение или какую-то вещь, мозг все равно постоянно считывает информацию об этом объекте. Постарайтесь видеть в своем поле только то, что вы хотите видеть в своем настоящем и будущем. Начать можно хотя бы с избавления от сломанных, неприятных и уродливых вещей, оставив в доме нейтральные, а затем уже добавлять те, что несут желаемую для вас информацию. Картины возле обеденного стола вы как бы вкушаете вместе с пищей. Они влияют на вас и на все, что вы пьете и едите, заряжают вашу еду. Чем вы хотите напитывать себя изнутри, то и размещайте в зоне стола. Картины, размещаемые в самом центре дома, в его сердце, влияют на жизнь всех жильцов. Поэтому здесь важно размещать что-то особенно красивое и гармоничное, чтобы жизнь у вас ладилась по всем направлениям. Изображения, размещенные в центре, особенно быстро уходят на исполнение в материальный план и особенно сильно влияют на вас. Говоря о картинах, нельзя забывать и о коврах, Вспомните узорные паркеты во дворцах знати или мозаичные полы римских вил и храмов. Все они делались с соблюдением законов сакральной геометрии и симметрии. Используйте мудрость древних и выбирайте ковры с красивым орнаментом в виде мандалы. Такие симметричные узоры гармонизируют все помещение, в котором находятся.